Новые указы и анекдоты. Господин генерал от кавалерии, граф фон дер Пален, из вашего сегодняшнего рапорта я вижу, что дочь портного Клокенберга хотела утопиться от любви к регистратору Максимову, но так как я против их брака ничего не имею, то припоручаю вам исполнить их желание. К вам благосклонный Павел. 4 сентября. Уволено отдел 27 сенаторов. Оставлено на службе 50. В Сенате было решено какое-то дело, в котором участвовала родственница Кутайсова или какого-то другого урода. По жалобе ее отрешили от службы всех сенаторов того департамента и производителей дела. греч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 И приказать соизволил для предосторожности жителей столицы, дабы здешняя публика во время представлений театральных воздерживалась от всяких неблагопристойностей, как то стучать тростями, топать ногами, шикать, аплодировать одному, когда публика не аплодирует, Также аплодировать во всем пении или действии и тем отнимать удовольствие у публики безвременным шумом. А потому всех здесь в городе живущих обвестить с подписками о сем и с строгим притом подтверждением, что если из-за сим кто-либо осмелится вопреки вышеписанному учинить, тот предан будет, яко ослушник, суду. Мало ли что предписывалось и исполнялось в то время. Так, например, предписано было не употреблять некоторых слов, например, «говорить и писать государство вместо отечества», «мещанин вместо гражданин», «исключить вместо выключить», «осмотреть вместо обозреть», «исполнить вместо выполнить», «караул вместо стража», «собрание вместо общества».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 Туманов донес императору, что пастор Зейдер старается посредством библиотеки для чтения распространять тлетворное начало. Этот злостный, хитро придуманный донос возбудил подозрительность и негодование императора, и Зейдер был приговорен к наказанию кнутом. Когда привязали его к столбу, Он заметил, как, по-видимому, значительный человек в военном мундире подошел к палачу и прошептал ему на ухо несколько слов. Этот последний почтительно отвечал «Слушаюсь». Вероятно, то был сам граф Пален или один из его адъютантов, давший палачу приказание пощадить несчастного. От бесчестия нельзя было его избавить, По крайней мере, хотели его предохранить от телесного наказания, которого он, может быть, и не вынес бы. Зейдер уверял, что он не получил ни одного удара. Он только слышал, как в воздухе свистел каждый раз взмах кнута, который потом скользил по его исподнему платью. По совершении казни он должен был быть отправлен в Сибирь. Но ну и этой высылкою граф Палин с опасностью для самого себя промедлил несколько дней, все надеясь на более благоприятный оборот в участи несчастного, так как даже русское духовенство, к его чести будь помянута, вошло с ходатайством за него. Когда, однако, исчезла последняя надежда, его отправили в Сибирь, как самого отъявленного злодея — греч